Эрл Мюнгер изо всех сил боролся с паникой. Теперь он понял, почему Фред Страттон не увидел раны на голове. Он ее просто не искал. Зачем ему было осматривать труп, если он знал, что Тейт принял яд? Спросить бы у аптекаря, когда начинает действовать крысиный яд, но это слишком опасно. Эрлу казалось, что мышьяк уже начал свою губительную работу. Он боялся, что страшные боли и судороги могут начаться в любую секунду. Нужно побыстрее промыть живот, кто знает, может, еще не поздно. Он направился к пикапу, стараясь не бежать. Дверца показалась тяжелой, как дверь банковского хранилища, но он как-то ухитрился открыть ее, забрался в кабину и тронулся с места, и только выехав на шоссе, ведущее в Белвиль, до отказа нажал педаль газа. В этом богом забытом уголке докторов было очень мало. Ближайший, Джон Уиттекер, жил в семи километрах от городка. У доктора Эрла ждала разочарование. Узнав от мисс Уиттекер, что муж отправился к пациенту домой, он бросился к пикапу и, взвизнув шинами, сорвался с места. По дороге к доктору Кортни Хэмптону, Мюнгер почувствовал первую боль. Она отличалась от той который он чувствовал в доме Тейта, когда был напуган. Это было не такой острой, но с каждой секундой становилось сильнее и что самое главное, пряталось где-то в самой глубине желудка. Эрл знал, что это начал действовать мышьяк и что жить ему осталось недолго. К счастью, доктор Хэмптон оказался на месте и у него не было пациентов. Выходя через полчаса от доктора, который промыл ему желудок, Эрл спросил. «Еще нужно приходить, док. Только при острой боли». Пожал плечами Кортни Хептон. «С вас десять долларов. И смотрите, в следующий раз, молодой человек, будьте осторожнее. Мышьяк всегда пользовался у отравителей большой популярностью, потому что не имеет вкуса и запаха». Возвращаясь домой, Эрл Мюнгер впервые в жизни понял, что такое настоящая радость. Подобный восторг, хотя и не такой сильный, Он несколько раз испытывал в детстве. Всю дорогу к магазину он громко пел и радовался жизни. Эрл оставил пикап в гараже и пошел домой, продолжая что-то негромко напевать. Прохожие удивленно смотрели ему вслед. Он перестал петь, когда поднялся по лестнице, открыл дверь своей комнаты и увидел сидящего на своем единственном стуле шерифа Фреда Стратона. На этот раз круглое розовое лицо шерифа было невозмутимым а маленькие руки спокойно лежали на безукоризненно чистой шляпе. — Что вы здесь делаете, шериф? — насторожно спросил Мюнгер, закрывая дверь и садясь на край кровати. — Мы с помощником ждали тебя в магазине. — Я был в магазине, но вас не видел. — Зачем вы меня ждали? — Ты не заметил нас, Эрл, потому что мы этого не хотели, — с важным видом объяснил Страттон. После твоего ухода мы обыскали твой пикап и нашли деньги, пистолет. Деньги? Какие деньги, шериф? Ничего не знаю, ни о каких деньгах и пистолете. Не сводя добродушного, но внимательного взгляда сэрла Мюнгера, шериф достал из нагрудного кармана небольшой конверт кремового цвета и пояснил: Письмо от моей младшей дочери. Похоже, скоро я еще раз стану дедом. Но ведь это то самое письмо которые, вы сказали, Чарли дал вам перед тем, как?» Эрл внезапно замолчал и еще сильнее нахмурился. «Совершенно верно!» С легкой улыбкой кивнул шериф Стратон, письмо в карман и достал жестяную коробочку желто-синего цвета, а в этой коробочке хранятся мятные леденцы от кашля, а не крысиная отрава. «Так это не яд?» — с трудом произнес Эрл, у которого неожиданно пересохло во рту. Он не мог узнать свой голос. Ему казалось, что он доносится откуда-то издалека. «В этой коробочке не мышьяк?» «Нет», — покачал головой Стратон. «Но даже если бы Чарли решил совершить самоубийство, он бы никогда не стал сыпать отраву в виски, потому что всю жизнь был трезвенником. Та бутылка на столе, сынок, предназначалась для меня». Чарли Тейт знал, что я никогда не откажусь от стаканчика виски, и поэтому всегда угощал меня, когда я приходил в гости? Я уронил эту коробочку в доме у Чарли, когда был там в первый раз. За ней-то я и вернулась, когда обнаружил пропажу. Увидев труп и открытую дверь, я сразу догадался, что Тейт хорошо знал убийцу. Он никогда не пустил бы в дом незнакомого человека. Но почему? Растерянно пробормотал Эрл Мюнгер. Почему вы? «Почему я придумал историю с письмом и крысиным ядом?» — помог ему Стратон. Эта идея пришла мне в голову, когда я увидел, что убийца выпил виски. Я выпил совсем немного, всего полстаканчика. А приехав второй раз, заметил, что уровень виски в бутылке понизился сантиметров на пять. Обратил я внимание на то, что виски было пролито на стол. Нетрудно догадаться, что убийца сделал несколько глотков, чтобы успокоиться и взять себя в руки. Стратон сделал паузу. Он пристально смотрел на собеседника, но не мог ничего понять по его усталым сонным глазам. Когда Эрл не мог больше терпеть пытки молчанием, он спросил, «И что вы сделали потом?» Рассказал о письме Яде. Человек, который думает, что его отравили, постарается как можно быстрее добраться до доктора и промыть желудок. В радиусе тридцати километров всего четыре доктора, так что мне оставалось только обзвонить их и попросить дать знать, если кто-то попросит промыть желудок. Но у меня были симптомы, словно хватая за последнюю соломинку, с отчаянием воскликнул Мюнгер. У меня на самом деле были сильные боли в желудке, и я... Порой, если человек о чем-то неотступно думает, это происходит, норовоучительно заметил Стратон ты был уверен что тебя травили и поэтому придумал симптомы он грузно встал аккуратно надел шляпу и кивнул на дверь разговор окончен эрл пора в тюрьму значит вы подло заманили меня в ловушку гневно произнес эрл наверное вы считаете себя очень умным ничего подобного улыбнулся фред стратон я как и раньше продолжаю считать себя лентяем которому представилась возможность использовать твою виноватую совесть. У нас, Лентяев, сынок, всегда так. Если есть хоть малейшая возможность избежать работы, мы ее ни за что не упустим».